2017 год, Таджикистан. Невысокий, сухонький старичок с длинной жиденькой бородкой проскользнул в чайхану. суетливо озираясь, прошмыгнук до стархана в дальнем углу веранды и вежливо поздоровался с сидящими там аксакалами. алейкум, уважаемые. Ва алейкума салам, Мустафа, ответил Абдулла, высокий жилистый старик, словно вырубленный из цельного ствола столетней арчи. Второй Аксакал, сидевший на Дастархане, молча кивнул. «Что интересного происходит в мире, Абдулла? Или ты, Вагис, поделишься свежими новостями?» «Куда ты всегда так торопишься, Мустафа?» — ответил Вагис. «Сядь, выпей чаю. Посмотри на мир спокойно и с достоинством, присущим старости, а не спеши, словно пылкий юнец». «Как скажешь, о мудрейший!» Пришедший прислушался к совету. Разговор возобновился только после третьей пиалы чая. Начал его все тот же Мустафа. «Джигиты нашего баши, пусть пошлет Аллах ему здоровья!» Аксакал воровато улыбнулся. «Опять ходили воевать матчу. Ночью вернулись». «И как?» — спросил Абдулла, оставляя пиалу. «Опять неудачно». «Откуда я могу знать?» «Грозный баши не посвящает меня в свои секреты, но те, кого я видел, были злы, как тысяча эфритов». «Значит, мачинцы снова оказались удачливее», – тихо промолвил Вагис. Баши мог бы уже и понять, что этот орешек ему не по зубам, как и Пенжикент. Пенджикин давно не проверяли на прочность», – сказал Абдулла. «Зато неделю назад опять ушли в проклятое ущелье. Два десятка Джигита, немалая сила». «Но они все еще не вернулись», «Вах – Лах воскликнул Мустафа. «Великий Баши, зачем отдает джигитам на съедение к утрубам и гулям?» Давно известно, что там поселились злые духи. Великий Баши не верит в злых духов. Говорят, он не верит даже в Аллаха. Ты не прав, Абдулла, в Аллаха Баши верит, а вот в духов нет. И зря. В давние времена именно в тех местах великий Батыр Рустам бился с грозным Аджахой. И хотя Рустам победил дракона и все драконьи войско, но не сумел убить его, а лишь загнал в большую пещеру и запечатал ее волей Аллаха. А теперь, когда неверные геуры своими бомбами разгнивали Аллаха, печати ослабли, и слуги Аджахи выходят наружу. Уже не только Кутрубы и вышли из заточения, но и другие девы. Сама Кампир, старуха Аджун, вышла на свет и зажгла холодное пламя под сороковухим ковтлом. Страшные дела творятся в проклятом ущелье, вставил Вагис. Ты прав, Мустафа. Баши зря кормят в своими джигитами. Порождение Иблиса наберут силу и освободят великого дракона. Тогда Аджахара обрушатся на мир, а это будет похуже ядерной войны. «Я вам скажу, уважаемые, продолжил Мустафа, – «умные люди говорят, не было никакой ядерной войны. Это один из аджахоров вырвался на свободу и обрушил свой гнев на города Геуров, и всей их мощи еле хватило, чтобы справиться лишь с одним оборотнем. Что ты скажешь на это, Шамси?» Обратился он к сидевшему на соседнем Достархане старику. Тот был немного старше остальных, но смотрелся еще крепче. Словно его вырубили из того же дерева, что и Абдулу, но потом не один год закаляли в ледяной воде горных рек. Старый Шамси зашел в Чайхану совсем недавно, опустошил всего один чайник и уже собирался уходить. «Я скажу, что вы много болтаете языками, как старые бабы на базаре». жёлчно произнес он. «Если ты, Мустафа, настолько впал в детство, что снова веришь в сказки про гули, о джахоров и старуху-кампир, то иди Акинам на площадь и пои их под дутар малышне. Это же надо, ядерной войны не было». Шамси встал, взвалил на плечо Хурджин и твёрдым шагом направился к выходу. Аксакалы проводили его взглядом. «Стареет железный Шамси», – произнес Абдула. «Раньше он не говорил глупостей. Ну так у него за плечами уже больше ста лет. Или меньше. А, Мустафа? Кто считает чужие годы, уважаемые? Но Шамси воевал еще с немцами, а после той войны прошло 72 года. И надо сказать, он никогда не верил в девов и ефритов. Скажу вам больше, уважаемые, верит ли в Аллаха Баши, я не знаю. Но старый Шамси Абазаров точно не верит и никогда не верил. Атеист, да простит меня Аллах за такие слова, и правнука так научил. Такой же упрямый мальчишка. Этот ты зря, Вагиз, зря. Маленький Шамси хороший парень, смелый и сильный не по годам. И никогда не врет. Но ты прав, тоже растет атеист, да спасет Аллах их заблудшие души. Окрестности Новосибирска. Кусты на вершине холма вдруг шевельнулись. Еле заметно, просто чуть-чуть колыхнулись листья. Спорхнула птица, по потревоженная, неосторожным движением. Человек, сидящий на толстенной ветке, опустил бинокль и довольно хмыкнул. Случайный луч отразился на трех маленьких звёздочках нагрудного погона. Кусты снова вздрогнули, метрах в пяти от прежнего места. Человек с биноклем прозрительно свистнул и поднялся на ноги, придерживаясь одной рукой за ствол. «От середины вершины два в сторону, и завтрашняя мойка посуды в столовке, дальше по плану». Невысокий парень в лешем вывалился с вершины, проломившись сквозь предательские кусты, и побежал вниз, набирая скорость. «Копыта береги, носорог самарский!» – заорал с дерева наблюдатель и снова сел на ветку, свесив ноги в обшарпанных берцах. Подстегнутый окриком парень прибавил еще, умудряясь на бегу перепрыгивать канавы в изобилии, выкопанные по склону. У подожья он с разбегу взлетел на длинное бревно, лежащее практически горизонтально, пробежал по нему, минуя торчащие обрубки веток. перепрыгнул комель, сразу же кувырком уйдя с точки приземления в сторону. Треснул пистолетный выстрел. Второй, третий. Из-за сосны, поставленного на попа, вылетели щепки. «Стоп!» — скомандовал наблюдатель. Аккуратно засунул бинокль в футляр, перекинув его через спину и ловко слез со своего наблюдательного пункта. Вниз посыпалась ободранная кора. Парень в лохматом комбинезоне тяжело дышал, приходя в норму. Старший лейтенант подошел к мишене, старательно поковырял отверстие попаданий пальцем и задумчиво протянул. «Да, товарищ гроссмейстер, такими темпами скоро мишень менять придется. А если тебе не пистолет, а пулемет дать?» Стрелок промолчал, только спрятал подлейшего пистолет и выжидающий уставился на офицера. «А если пулемет дать, то ты вообще весь лес на лучинке построгаешь. Бобёр Волжский, вот ты кто, а не шахматист», — сам себе ответил тот. «Андрей!» – наконец говорил боец. «Извини!» – подмигнул ему офицер, на лице которого не было ни капли раскаянной. «Чего-то я заболтался, старею, наверное. Время отличное. Точность замечательная. Хоть торжественно в кукушке зачисляй. С передвижением проблемки маленькие есть, но главное – не хватает чего-то неуловимого». «Чего?» – парень даже вперед подался. «А хрен его знает чего!» – раздосадованно махнул рукой Старлей. Вроде поднатаскался прилично, и не пацан уже, а все равно. Не дойдешь ты, ляжешь где-нибудь, и будут по тебе скорпиончики ползать и в ухи яйца откладывать». «Дойду!» – упрямо мотнул головой боец, откинул назад сползший на глаза капюшон самодельного костюма и подставляя солнцу выгоревший ёжик волос и вспотевшее лицо. «Там видно будет. Ладно, на сегодня хватит, свободен. Мыться, бриться, песни распевать. Да, на лохмашке самое время лоскуты менять». Сезон поменялся, да и её эти под цвет грязи уже. Ты так и не сказал. И не скажу, товарищ ефрейтор, потому что сам не знаю. Вернее, сформулировать не могу. Торлей присел на поваленное дерево, выполнивший роль гимнастического бревна, и демонстративно начал заполнять какие-то формуляры. Таджикистан, Фанские горы. Сыночек, мальчик мой, где ты? Выжил ли в этом мире? В этом страшном мире? «Нет, неправильно это. Ты выжил. Ты жив, я чувствую. Материнское сердце не обманешь. Вот только какой ты стал? Не сломался ли? Это же не твой мир, совсем не твой. Слишком страшный, слишком жестокий. Сумел ли ты приспособиться? Дорогой мой, как мне тебя не хватает, хоть на минуту бы увидеть, прижать к себе? Случится ли это, сыночек?» Окрестности Новосибирска Боец немного потоптался, но, сообразив, что ответа не получит, бодро трустой побежал с площадки. Уверенный бодрый бег хорошо подготовленного солдата. Как будто не пройдена только что трасса, с которой в довоенное время не справился бы ни один срочник. Да и контрактник не всякий. И тем не менее, старший лейтенант, временно исполняющий обязанности начальника учебной части бригады, только сокрушенно покачал головой вслед убегающему, делая вид, что не слышал его последних слов. «Я приду, обязательно приду, мама». 2018 год. Таджикистан. Недалеко от кишлака Новичамок. Искандер Асими. Искандер Асими был доволен. Последняя вылазка удалась. Крестьяне в кишлаке оказались совсем не бедны. Собственно, кишлаком это назвать трудно. Пять дворов. Хутор. Так это называлось в тех местах, где родился и вырос Искандер. Он же Александр Асокин. бывший сержант разведчик отличник боевой и политической три контракта чечня дагестан если бы не та дурацкая история и что господа военные съели думали уволили за превышение и все похоронили и за бой мы выщелкнули ха три раза человек с такой подготовкой не пропадет да покрутился наемником несколько лет Палестина, Магриб, даже у полковника в Ливии отметился краем, где вдоволь нахлестался с англичанами из хвалённого спейшал Зато неплохо заработал. И боевые хорошие, и многие аборигены вовсе не нищие. А главное имя, известное и ценимое. Бойцу с его репутацией платят совсем иначе. А то, что пришлось принять ислам, так это Асокину, ах, простите, Асиме, абсолютно до лампочки. Арабы платят. Хорошо платят, а за нормальные бабки можно любую религию принять. и морду выкрасить в чёрный свет, если надо. Так и стал Саша Александр Искандера. И сколотил свой отряд за арабские деньги. Что там говорили при союзе про дружбу народов? Вот он, настоящий интернационал. Кого только нет в его отряде. Три чеченца, два пуштуна, серб, болгарин, бульбаш, мариец. Даже якут один затесался. Как только занесло болезненного корабам от родных та олених стад. И сам Искандер, чистокровный запорожский казак. Вот где ни дискриминация по этому признаку: В наемниках: волки лесов, степей и гор, солдаты удачи, хм, дикие гуси. А как к месту оказался этот отряд после большой войны? Стало некому наниматься для охраны частной собственности. Ничего, люди с оружием сами возьмут все, что надо. Бандитизм и мародерство, скажете? А если и бандитизм? Уголовный кодекс их всех стран ушли в никуда, вместе с самими странами. Предположим, а семи теперь руководить не наемниками, а бандитами. И что с того? Кто сильнее, тот и прав. А его десяток сильнее иной роты. И вообще, они не бандиты, а бойцы интернациональной освободительной армии. Это чтобы не придумывать какой страны. А что, неплохо звучит. Иноа. Искандер с удовольствием потянулся и онемел от удивления. В трех метрах от него стоял человек. «Откуда? Как прошел через посты, что те не подняли тревогу? Как вошел в дом? Может, отряда уже нет?» Ничего подобного слышно, как ребята перекликаются. Впрочем, хотя в позе 7 внешне ничего не изменилось, сержант уже был готов к бою. Однако схватку не начинал. Раз неизвестный стоит и ждет, значит, нападать не собирается. «По крайней мере, сразу». «Ассаламу алейкум, уважаемый», — произнес гость, совершенно без дурацкого местного акцента. «Или лучше сказать «Здравствуйте, Александр Иванович». «Да что хочешь, то и говори», — внешне расслабленно протянул Искандер. «Ты кто?» Начало разговора ему не понравилось. Свое отчество Асокин не афишировал, как, впрочем, и настоящее имя. «Я? Я? Язык, глаза и уши Ирбиса». «Посредника в разговорах уважаемых людей. И что надо разрозненным частям его тела от обычного наемника?» Рука поползла к пистолету, скрытому под полой куртки. «Вам просили передать просьбу о прекращении своей деятельности на территории пинджикенского бегства. Она не вызывает восторга у уважаемых людей». «Ух ты, и кто просил?» Особым вежеством в переговорах о семи никогда не отличался: И что за люди такие уважаемые? Бек Пенджикента, Саттах Аманатов. Они передали твой бег, что будет бедному солдату, когда он прекратит свою деятельность? Мне же нужно кормить своих людей. Может, он хочет нас нанять? Саттах Джан знал твой вопрос и заранее передал ответ: Нет. Ему не нужны наемники. А если я не прислушаюсь к словам бека, тогда Аманатов Джан будет вынужден принять меры по защите своих дыхкан. Ух ты, какие мы крутые. И что, каждый таджикский бек считает себя вправе мне приказывать? Может вместо ответа отправить ему голову посланца? Еще раз обращаю ваше внимание, Искандер Джан. Я не посланник пенджикенского бека. Я язык, глаза и уши Ирбиса. Вы слышали о Леопарде Гор? Я слышал много сказок, в том числе о всяких зверях с разных форм рельефа. Чем очередная сказка отличается от слышанных ранее? Мы передаем информацию и приносим ответ. И все, Чтобы получающий ее не пытался обидеть посланца. А тебя, значит, обидеть никто не хочет. Почему? Бывает. Но обидевший язык Ирбиса долго не живет. Таковы правила. Я играю без правил. И, кстати, давно хотел проверить правдивость местных легенд. Но, пожалуй, нет смысла посылать голову целиком. Достаточно языка, глаз и ушей. Стечкин успел покинуть Кобуру. Однако пришелец оказался быстрее. Пистолет отлетел в сторону, а в левом боку А7 вспыхнул костер боли, вдоль мгновения охвативший все тело. Как умирали во дворе бойцы его интернациональной армии, Искандер уже не слышал. Впрочем, они умирали тихо. Окрестности Новосибирска. Деревня Выселки. Байкал Абасаюна, Юна. Шаман. На пригорке, сбившись с тесной кучки, стоял с десяток деревянных потрёпанных жизнью домишек. Байкал плотоядно улыбнулся. «Русские ещё спят. Собаки с вечера прикормлены». Жестокие раскосые глаза молодого шамана полыхнули черным огнем. Джуд по на груди нетерпеливо дернулся, поторапливая хозяина. «К бою! Гореть лупоглазым в аду!» Аббас юна, чёрный шаман, взмахнул руками, подобно большой грозной птице, и под усиливающийся гул десятков голосов ударил в бубен. Камни под ногами зашевелились, подчиняясь воле колдуна. Священное воинство рванулось к деревне, неся смерть. Эрлик открыл пасть, готовясь полна испить свежей крови. Деревня сразу же сжалась и потемнела. Блестевшие в свете полной луны окошки померли, будто светлый дух-хранитель вдруг отвернулся и ушел, оставив людей на произвол судьбы. Грянул взрыв, затем второй, и тут же барабанная дробь частых выстрелов разлетелась по равнению, в торе шаманскому бубну. Душераздирающие крики и багряные сполохи неистого огня щедро одаривали шамана, освещая искаженное злобое лицо. Открывая ему тайный тропы в Белой горе, злобный Юпту поднялся из воды, одобрительно качая бугристой головой, удовлетворенно прошипел «Да, да, абасаюна, бей, дай мне крови». Наверху полыхали дома. Синеглазые демоны кричали от боли «Мансыр! Ветше алтайское воинство!». Писполнившись силой великого Тенгри, белым волком рыскал по деревне, опрокидывая людей, вгрызаясь в горло с хриплым воем, пил горячую кровь, которая каждой капли делала шамана сильнее. Байкал слышал свист пуль, разрывы гранат, стоны и предсмертные хрипы. Серебристым дождем секло русских их же оружие. Пули, жужжа, вгрызались в беззащитную плоть. Шаман ликовал: Будьте прокляты, принесшие скверну в наши края. «Прими их, эрлик, держатель вечной тьмы!» Байкал неистовствовал. Удары бубна слились в один ракучущий гул, от которого гнулись из деревни и танцевал полоумный едпу. И даже близкое пыхтение ожившего вдруг пулемета не могло помешать колдуну осуществлять свою месть. Окрестности Новосибирска. Деревня Выселки. Дмитрий Поляков. Сержант Поляков и сам не знал, что заставило его проснуться. Как толкнуло что-то. Привычно ухватив АКС за отполированное многочисленными прикосновениями цевьё, он побрел к лестнице, ведущей на смотровую площадку. По дороге сержант продолжал зевать, прикрывая рот кулаком. Эх, какую истерику закатила бы бабушка, увидев столь вопиющее о Вот только давно уже нет бабушки. И родителей нет. Последний раз видел их, уходя на срочно, ставшую вечной. Грустно улыбаясь, собственным мыслям, сержант поднимался на скрипучей лестнице. Смотровую площадку в свое время на скорую руку сообразили прямо на крыше бывшего сельсовета. Немудрство долго вогнали восемь столбов от лэп по бокам домика, а на них кое-как сбили из досок подобие площадки с навесом. Потом, когда дошли руки, все доделали. Приставили лестницу поосновательнее, обложили подъем кирпичами, нарастили борта, чтобы поднимающихся не сдувало. Тут и до войны с ветрами проблемы бывали, а сейчас и подавно. А устроить место под ПК сам Бог велел, а не только устав внутренний и караульный. Поляков поднялся наверх и кинул часовом. Тот отчаянно тер, уставший за смену глаза и зевал так, что сержанту за себя стало стыдно. Вот тут сразу видно было, что человек спать хочет, а не просто в тепле разомлел. «Живой?» «Да что мне сделается?» Все же одарил зевутый часовой. «Поляк, чай будешь?» «Из малины нарубил», — уточнил сержант. «Обижаешь», — довольно искренне обиделся солдат. «Личный рецепт. Малина, вишня и пара яблочных сушек». «Уговорил чертяка языкатый», — засмеялся Поляков. «Доставай свой термос». «А рецепт точно не твой личный. Меня таким еще в 13-м тринадцатом седьмой угощал, обзывая его цыганским чаем». «Вот раз угощал, так и иди к нему», — ответил часовой, но все же плеснул в подставленную кружку из термоса. Жидкость в полумраке показалась черной. Поляков на всякий случай принюхался. «Чё нюхаешь? Не моча!» «Так, плюнул пару раз». «Если пару, значит нормально». И тут же с юго-восточной стороны рванули подряд две мины. И взлетела сигнальная ракета, засыпая ночное небо искрами звездочек. Поляков поперхнулся и громко выругался. Чай в термосе толком не остыл, кипяток плеснул сержанту на форму, достав до тела. Кружка полетела в сторону, кувыркнувшись в темноту. С той стороне, откуда прошли подрывы, кто-то надсадно вопил на одной ноте. Шарахнуло где-то совсем рядом охотничье ружьё. В ответ слаженно захрохотали автоматы. Бахнула граната. «Мать твою!» – заорал поляков. «Проспали, придурки!» Вжикнула пуля, отдав обоих щепками. Сержант с рядовым переглянулись. Первый схватился за телефон, яростно накручивая ручку на бакелитовом корпусе. Второй сдернул брезент с пулемёта и начал заправлять ленту, от спешки не попадая в приемник. Пятой точки! пятой точки!» Заспанный связист на той стороне провода долго и не мог сообразить, что от него требуется. Потом в трубке послышались команды, даже удалось разобрать, как взревел мотор. «Всё, теперь можно умирать!» Заплясал под боком ПК, разбрасываясь обжигающими цилиндриками стрелянных гильз. В кого? Куда? Непонятно. Поляков выглянул из-за борта. Сразу же отпрянул обратно, чуть не получив пулю в голову. В мёртвой зоне пулемета на маленькой площадке перед штабным домиком, скопилось до десятка человек. Все чужие, местных сержант за полгода служив на этом посту, выучил наизусть. Благо, их и было всего ничего, не больше пяти десятков. Хотя стояла деревенька удачно, перекрывая в случае необходимости и речку, и трассу на Новосип. Речка, конечно, не судоходна, но тем не менее. К тому же зимой по льду намного удобнее передвигаться, чем по дорогам. Вот и стоял тот пост в пять человек при двух автоматах, нескольких охотничьих ружьях и пулемёте. Заметив сержанта, пришельцы радостно загомонили. Несколько человек рванули ко входу в дом. Остальные начали азартно опустошать магазины по площадке. Стреляли не целясь, но довольно плотно. Сержант упал, где стоял. Тут же переполз в сторону, укрывшись за железобетонным столбом. За соседним спрятался часовой. Пули прошивали площадку напрочь. Поляков наконец сумел вытащить из тугого капкана разгрузки гранату и, отогнув усики, рванул кольцо. От взрыва немного заложило уши. Перед входом остались лежать тела. Кое-кто еще корчился, загребая ногами в кровавой грязи. Предохранитель на ОД и каждому недобитку в голову. Ничего не понятно, патроны надо беречь. Часовой выбрался из своего укрытия и кинулся к ПК. Странно, но пулемет остался цел. Пощадили старшего брата пули младших. Кое-как заправив вторую ленту, рядовой начал бить короткими куда-то в другой конец деревеньки. Благо маленькая, дворов 30. Полыхнул соседний дом, стрельнув шиферинами крыши в разные стороны. Пламя высветило несколько силуэтов, сгрудившихся у забора. Тут же ударил станкач. Щедро раздаривая смерть. Силуэту разбросала. Сержант добавил туда из автомата, выпустив целиком магазин. вогнал в приёмник второй и передёл затвор. «Я вниз!» «Давай!» – ответил радостным оскалом рядовой, выцеливающий кого-то в подступающем дыму. Поляков скатился по лестнице, перепрыгивая по несколько ступенек за раз. То ли она скрипеть перестала, то ли до сих пор со слухом проблемы продолжались. Внизу был звездец. Похоже, сюда не пожалели гранату, а то и не одну. Осторожно перебравшись через покорёженную мебель, сержант оказался у входа. Где-то рядом натужно дышали, с булька не выталкивая из легких кровь. Пригляделся. Облокотившись на перекошенную дверь, полусидел на усыпанном осколками битого стекла рядовой Никифоров. Из местных, то есть из этой деревеньки родом. «Алтайцы пришли, сержант!» — улыбнулся солдат. И уронил голову на грудь, развороченную осколками. Поляков выскочил во двор. В очереди срубил кого-то, сунувшегося навстречу. В темноте не разглядеть, потом разберемся. «Если будет это потом». С крыши снова ударил пулемет, И, словно отвечая ему, в паре километров по дороге взлетели в небо две ракеты. Белая и зеленая. Помощь пришла.